Люси. Фарном корт был построен в те времена, когда в семьях среднего достатка держали прислугу, живущую в доме. Поэтому в каждой квартире была предусмотрена маленькая неприметная комната для горничной или кухарки. Когда Люси после развода родителей переехала к бабушке, ей отвели такую каморку. Девочку мало заботило, что она узкая и темная, ведь это была ее собственная комната. Окно выходило в мощенный двор-колодец, где стояло несколько кадок с нарциссами и тюльпанами. Считалось, что консьерж должен их поливать и содержать в порядке. В сущности, из окна не было никакого вида, и его задрапировали складками белого тюля. Стены комнаты были желтые, что создавало иллюзию солнечного света. Шторы тоже желтые в белую полоску. Там помещались кровать, заваленная мягкими игрушками, большой стол с выдвижными ящиками, за которым Люси готовила уроки, и множество полок с книгами. На столе стояли компьютер, настольная лампа и небольшой телевизор. На синем ковролине лежал маленький коврик из овечьей шкуры. Школьные друзья завидовали Люси, у нее была комната, которая принадлежала только ей, которую не приходилось делить с надоедливой младшей сестрой. Комната поражала опрятностью подстать самой Люси. Книги на полках стояли безукоризненно ровными рядами, на постели не складочки, одежда тщательно сложена. Такой же аккуратной была и ее парта в школе. Карандаши заточены, книги лежат аккуратной стопкой. А Раз в неделю миссис Бургес, которая убирала квартиру Доди, Проходилась с пылесосом и тряпкой по комнате Люси, оставляя сильный запах лавандовой полировки. Но Люси любила сама мыть и чистить комнату, протирать зеркало на туалетном столике, полировать серебряную рамку с фотографией отца. Люси отчаянно его не хватало, не только по-человечески, но и так, как, например, не хватает столу или стулу отломанной ножки, ибо с его уходом, Ее представление о семье пошатнулось и рухнуло. И Люси сознавала, что это непоправимо, что возврат к прежнему невозможен. Ей было девять лет, когда родители развелись. Плохой возраст, но разве для этого существует хороший возраст? Она была уже достаточно взрослой, чтобы понять, что произошло. Теперь они будут жить отдельно, их с мамой бросили им придется собирать обломки прошлого. Они переехали к бабушке, и Люси сначала думала, что это их временное пристанище, но постепенно поняла, что они поселились тут навсегда. По непонятной причине, несмотря на разлад и случающиеся время от времени скандалы, совместная жизнь, казалось, устраивала обеих женщин. Что до Люси, то никого не интересовало ее мнение, и она держала его при себе. Иногда она виделась с отцом, но его новая жена, которую звали Мэрилин, видимо, не питала никакого интереса ни к детям, в частности, к падчерице, ни вообще кому бы то ни было, кроме своей работы. В противном случае она уже давно завела бы собственного ребенка. У них с Майлсом не было даже дома с садом. Они жили в такой квартире, где можно было заказать по телефону немудрящую еду. Мэрилин, безусловно, была не из тех, кому поверяют тайны, и Люси чувствовала, что с отцом тоже больше не может поговорить по душам. Это было бы нелояльно по отношению к матери. Иногда ей казалось, что она больше не выдержит, если не найдет среди взрослых того, с кем можно поделиться. Мисс Максвелл Браун, школьная директриса, подходила на эту роль и не раз даже намекала, что если Люси хочет высказаться, то она была бы счастлива ее выслушать. Но сдержанность и все та же гипертрофированная лояльность мешали Люси. Ее ужасала мысль, что она может вызывать жалость, как если бы она была сиротой. Поэтому она упрямо отвечала, у меня все в порядке. И мисс Максвелл Браун неохотно отпускала ее. Сегодня в пятницу, без четверти 12, Люси кончила готовить уроки, за которые села сразу после завтрака, и теперь писала дневник. Переплетенный в кожу, толстый, как маленькая Библия, дневник запирался на замочек. Бумага плотная и гладкая, писать на ней одно удовольствие. Это был подарок из Корнуолла. «Счастливого Рождества Люси», написано на форзаце От дедушки, сирены, Эми и Бена. Они никогда не забывают про Рождество и ее день рождения. А ведь когда они поженились, Люси была совсем маленькая. Она даже не помнила Джеффи Саттона и, разумеется, никогда не видела ни Сирену, ни Эми, ни Бен. А временами, когда жизнь казалась беспросветно унылой, Люси, лежа в постели, мечтала о том, чтобы они пригласили ее погостить, и что было еще менее вероятно, чтобы мама и бабушка отпустили ее. Она уже все продумала. Такси до Падингтона, затем поезд. Ее встречают пальмы и Голубое море. Дом с замечательным садом. Может быть, совсем рядом пляж, и морской ветерок влетает в открытые окна спальни. А Бен и Эмми, как ее родные брат и сестра. Люси начала вести дневник с того самого дня, как получила его в подарок. Скорее, это был даже не дневник, а записная книжка, потому что там не было дат, только чудесная чистая страница. Иногда писать было почти нечего, а иногда, если Люси шла со своим классом в кино или в концерт, ей хотелось так много сохранить в памяти, что она исписывала по две-три страницы. Ей очень нравилось писать самой любимой авторучкой на этой замечательной плотной кремовой бумаге. У нее была страсть к записным книжкам, бумаге, ручкам. Ей нравился запах чернил и письменных принадлежностей. Она обожала канцелярские магазины и редко выходила оттуда без коробочки цветных скрепок, набора почтовых открыток или новых красных чернил бюро. Люси писала, утром, сразу после завтрака, мама ходила в туристическое бюро. Они с бабушкой разговаривают друг с другом сквозь зубы, и все из-за Рождества, Борнмута и Флориды. Хоть бы они поняли, как я ненавижу Флориду. Нельзя же целый день болтаться в бассейне. И вообще не люблю я ни этого Рэндала, ни мороженое, ни видео. Конечно, дневник лучше, чем ничего, но это все-таки не живой человек. Люси отложила ручку и посмотрела в окно. За легкой белой шторой стояло унылое зимнее утро. Люси думала о Кэри, маминой младшей сестре и своей любимой тетке. Кэрри умела говорить с ней как со взрослой и всегда придумывала что-то новое и интересное. Она была для Люси доброй феей, дарящей редкие удовольствия, пока не уехала в Австрию. Они ходили в Ковен-Гарден на беспризорную девчонку, а однажды в теплый весенний день ездили в оранжерею Кью. Даже поход в музей естественной истории Кэри умудрялась сделать забавными и увлекательными. А один раз они даже плавали на катере по реке до самого Тауэрского моста и завтракали на борту. С катера Лондон казался незнакомым иностранным городом с башнями и шпилями, купающимися в солнечном свете. Люси снова взялась за ручку. «Я бы не прочь провести Рождество с папой и Мэрилин. Но они едут кататься на лыжах. Мэрилин говорит, что поездка задумана давно. Папа, конечно, отменил бы ее, но Мэрилин не позволит. Не понимаю, что такого особенного в Рождестве и почему вокруг него вечно устраивают такую шумиху. Сегодня после обеда мы с Эммой собираемся в кино» а потом придем к нам и будем пить чай. Пока Люси сидела в своей комнате, готовила уроки и писала дневник, за закрытыми дверьми ее спальни бабушка жила своей привычной жизнью. Время от времени Люси слышала телефонные звонки и тихий голос. Приблизительно час назад позвонили в дверь, кто-то пришел. Люси заканчивала задание по-французскому, когда услышала, как в конце коридора, за дверью гостиной, бабушка с кем-то тихо разговаривает. Люси не представляла, кто бы это мог быть, да ей, собственно, было все равно. Наверное, кто-нибудь из скучных бабушкиных приятельниц. Потом она услышала, как гудит поднимающийся лифт, лязгает ключ от американского замка парадной двери и поняла, что это ее мать вернулась из туристической компании. Несмотря на решительное нежелание лететь во Флориду, Люси не была уверена, что мать со своим безрассудством не закажет для нее билет. И это ужасно, потому что тогда волей-неволей придется ехать. В конце концов, что ты можешь в четырнадцать лет? Разве что дуться недели-две, мечтая насолить всем и каждому. Люси подняла голову и прислушалась. Вот кто-то прошел мимо ее двери и направился по коридору, ведущему в гостиную. Вот дверь оттворилась, потом затворилась. Снова послышались голоса. Люси закрыла глаза. Жаль, что нельзя и уши тоже закрыть. Короткая затишье, затем вспыхивает новая ссора. Но третья собеседница, кто бы это мог быть, предотвращает ее, во всяком случае, на некоторое время. Люси ждала, что будет дальше. Минут пять ничего не происходило, но вот дверь гостиной снова скрипнула, Потом послышались чьи-то приближающиеся шаги. Люси захлопнула дневник, накрыла его ладонью, повернулась, посмотрела на дверную ручку. Наверное, идет мама, чтобы сообщить последние новости о поездке во Флориду. Люси начала подташнивать от дурных предчувствий, но раздался негромкий стук, и Люси поняла, что ошиблась. Мама никогда не стучит, просто врывается в комнату, и все, и ей наплевать. «Что бы ты там ни делала!» Мисс Максвелл Браун, заслышав стук, всегда говорит «Войдите!» Но прежде чем Люси собралась сказать «Войдите!», дверь медленно отворилась. «Помешала?» «Это не мама, не бабушка и не какая-нибудь надоедливая бабушкина знакомая. Это Кэрри. Кэрри!» «А ведь Люси только что о ней думала. Кэрри не в Австрии!» где, как считала Люси, она ведет восхитительную жизнь. Лыжные прогулки, шикарные отели. Обычно Кэрри носит длинные волосы, а сейчас у нее короткая стрижка. Она очень тоненькая и загорелая, и высокая. Кэри, Люси ошеломлена, у нее нет слов. Только вихрь разнообразных чувств. Изумление, недоверчивый восторг. Неужели такое чудесное, такое неожиданное событие и в самом деле произошло? Кэри. Люси чувствует, как счастливый румянец теплой волной заливает ее щеки. Такое случается нечасто, и Люси теряется. Ей хочется вскочить и броситься в объятия, Кэрри. Но вдруг та подумает, что это по-детски. Вдруг... Кэри говорит, хватит таращить глаза, это действительно я. Люси медленно встает и говорит, о, Господи. Кэри входит, затворяет за собой дверь. Удивлена? Да, я и не знала. Ты здесь давно? Примерно час болтала с мамой. Нет, в смысле в Лондоне. Неделю. Я не знала. Никто не знал. Ничего зато теперь знаешь. Кэри поцеловала Люси в щеку, обдав восхитительным ароматом. Ты выросла поразительно. Раньше мне приходилось складываться вдвое, чтобы тебя поцеловать. Кэрри огляделась, какая миленькая комната, и совсем не мрачная, как у тебя чистенько. Ты только что убрала? Сегодня еще нет, это бабушка отремонтировала и позволила мне самой подбирать цвета. Замечательно, и так весело. У кровати стояло небольшое кресло с синей обивкой. Кэрри опустилась в него, вытянула длинные, изящно обутые ноги, скрестила лодыжки. Ты занималась? «Да, готовила уроки». Люси взяла со стола дневник и незаметно спрятала его в ящик, потом снова села и повернулась на вращающемся стуле лицом к тетке. «Когда ты вернулась?» «Я же сказала, неделю назад. Надо было сообщить вам, что я возвращаюсь, но все случилось так внезапно». «Ты надолго приехала?» «Пока не знаю». «Работу в туристической фирме я бросила. Сейчас у меня нет ни дома, ни работы, но это не важно. А как у тебя дела?» Люси пожала плечами. «Нормально. Кажется, тут у вас назревает некий конфликт. Пожалуй, он даже уже возник, бедная моя девочка. Ты, должно быть, хочешь знать, что еще, черт побери, может случиться?» «Вот именно!» — с благодарностью подумала Люси. Кэрри всегда отличалась прямотой, — не избегала щекотливых вопросов и решительно вникала в суть проблемы. Люся смелела и спросила, «Мама купила только один билет во Флориду?» Кэри засмеялась, «Не волнуйся, она летит одна. В этой схватке победила ты. Наверное, у вас тут разгорелось настоящее сражение. Должно быть, ты считаешь меня законченной дурой из-за того, что я отказываюсь с ней ехать. «Нет, по-моему, ты совершенно права. Ты была бы там совсем не к месту. Третий лишний. Для Николы гораздо лучше поехать одной. Но, конечно, возникают проблемы. Ты имеешь в виду Рождество? Нет, не Рождество. Я имею в виду тебя. Что ты намерена делать? Готова поспорить, никто даже не спросил тебя об этом». «И правда». «Я думала, что ты могла бы поехать к своему отцу, но оказалось, они с Мэрилин собираются большой компанией кататься на лыжах. А мне и не хотелось с ними ехать. Мэрилин меня недолюбливает, и вообще я никогда не ходила на лыжах, так что, думаю, мне было бы не слишком весело. А может, у какой-нибудь из твоих подружек уютный дом и заботливая мама, и тебе понравилось бы у них?» Люси немного смутилась, Таких подруг у нее не было. Нет, у нее, конечно, было множество приятельниц, но ни у кого из них не было заботливой мамаши. А у самой близкой подруги, Эммы Форбс, мама редактор журнала, которая вечно мчится на какие-нибудь встречи. Люси с ней едва знакома. Эмма совершенно независима, ей предоставлена полная свобода действий, ключи от дома и помощь экономки шведки. Они с Люси проводят вместе много времени, общаются, болтают, но Эмма ни разу не упомянула о Рождестве. Кэрри ждала. Ее темные глаза были исполнены внимания и доброты. Люси сказала, я бы поехала в Корнуолл к дедушке. Правда, я никогда там не бывала, не помню дедушку, не знакома ни с Сиреной, ни с Беном, ни с Эмми. «Бабушка всегда дурно о них отзывается и слышать не хочет их имен. Но если у нее не будет выхода, то они с мамой отпустят меня туда». Голос у Лиси упал, хотя, может быть, они вообще не захотят, чтобы я к ним приезжала. Кэри сказала, «Но что ты? По-моему, это замечательная мысль, и когда-нибудь ты обязательно к ним поедешь. Но только не на это Рождество». Я говорила с Джеффри, когда вернулась из Австрии. У них мало места, домик, в сущности, крошечный, и будет набит гостями по самую крышу. Надежда умерла. А, ну ладно. Но ты как-нибудь непременно к ним поедешь, например, весной. Они будут рады, и ты всех их полюбишь. А сейчас нам придется придумать что-то другое. Нам. Это очень существенно. Нам? «Да, нам с тобой, сироты в бурю. Что будем делать?» «На Рождество?» «Конечно, на Рождество. В Лондоне?» «По-моему, оставаться в Лондоне довольно глупо. Как ты думаешь, может быть, лучше уехать?» «Куда?» «Казалось, ответа нет. Они посмотрели друг на друга. Кэрри встала, подошла к окну, подняла тюль» посмотрела вниз в безрадостный двор. «Есть у меня одна мысль, только что пришла в голову». Кэрри опустила занавеску, отошла от окна и присела на край письменного стола. «Ты когда-нибудь слышала о Белфреде Фипс?» Люси помотала головой, с интересом ожидая продолжения. «Это необыкновенная женщина. Кузина Джеффри. Твоя бабушка ее не выносит, считает безнравственной». Элфрида — актриса, у нее всегда была куча возлюбленных и мужей. У них с Доди нет ничего общего. А я очень люблю Элфриду. Когда я училась в Оксфорде, мы с ней возобновили знакомство и стали большими друзьями. А сколько ей лет? За шестьдесят совсем старушка. Но живая, веселая, такую редко встретишь. А где она живет? Раньше жила в Лондоне, но потом ее муж... Впрочем, он не был ее мужем, но она его обожала, умер. И Элфрида переехала в деревню. Несколько лет назад ей сделали операцию, и я ухаживала за ней, пока она не поправилась. Мы с ней никогда не теряли связи. Сейчас она живет в небольшой деревне в Гэмпшире. Дом, как она говорит, крошечный, но для нас с тобой места наверняка хватит. А если нет, то она что-нибудь придумает. По-моему, мысль хорошая, а как ты считаешь? Давай попробуем. Ты и я и Элфрида на две недели, конечно. И она не будет возражать? Готова держать пари на последний доллар, она будет вне себя от радости. Как мы ее спросим? Я ей позвоню, телефон у меня есть. А сейчас позвонишь? Нет, не сейчас. Когда вернусь в Патне. Не хочется, чтобы о наших планах кто-то узнал, пока они не оформились окончательно. Потом мы представим их как свершившийся факт. А если Элфреда не примет нас на Рождество? Не будем пессимистами. Надо верить, что все устроится. А пока никому ни слова договорились, это будет наш секрет. Кэрри посмотрела на часы. О, Господи, уже почти час. Я умираю с голоду, а ты? Твоя бабушка сказала, что приготовит суп и паштет, но я не уверена, что мне этого хватит. «Почему нам не отправиться на ланч всем вместе? Есть тут какое-нибудь недорогое заведение с хорошей кухней?» «Да, Розетти, в пяти минутах ходу». «Итальянская кухня?» «Да, спагетти и тому подобное. Моя любимая еда. Давай пойдем и объявим нашим мамам, что хотим их угостить». Люси вспомнила об Эмме. «Сегодня после ланча мы с подругой собирались пойти в кино». Я с ней встречаюсь в половине третьего. «Как ты туда едешь?» «На метро». «Нет проблем. Мы пообедаем, а потом я посажу тебя в такси. Ты не опоздаешь». Все устраивалось просто замечательно. Ланч в ресторане, такси. Люси хотелось бы знать, богата ли Кэрри сейчас, когда вернулась из Австрии. Выглядела она без сомнения здорово. Классная одежда, сияющие волосы, эффектная косметика... Совсем как те изысканные модели, позирующие в коже и мехах, фотографии которых мелькают среди глинцевитых страниц любимого бабушкиного журнала ВОК. Люси вдруг показалось, что из темного холодного угла она вышла на яркий и ласковый солнечный свет. а Все ее существо будто освободилось, сбросило тревоги. Кэрри вернулась, и ее благотворное присутствие преобразило все вокруг. К своему ужасу Люси почувствовала, как ее глаза затуманивают непрошенные слезы, а лицо морщится, как у ребенка. Ой, Кэри. Эй, не плачь. Не о чем плакать. Мы прекрасно проведем время. Кэри распахнула объятия, и Люси приникла к ней, прижимая щекой к мягкому кашемировому свитеру, вдыхая его аромат. Кэри и в самом деле здесь, с нею. Слава богу, странные слезы не пролились, отступили. Люси нашла носовой на платок и энергично высморкалась: Извини: Иди, умойся и оденься, а я пойду к нашим мамам и порадую их хорошей вестью. Только о ланче? — Конечно. Остальное пока что наша с тобой тайна.